75. -е. Также нужно понять, что когда говорится о добре, то предполагается правильное действие. Найдется правильное действие, происходит добро. Но если при самом ярком говорении о добре будет произведено плохое действие, то лишь вред создастся. Много говорится о добре, и много зла делается.